Служебный роман редко заканчивается свадьбой. Ольга ко мне на семинар пришла впервые. По профессии она дизайнер. Недавно сменила место работы. Она пожаловалась на то, что спустя месяц после её прихода на новую фирму она поняла, что директор компании начинает проявлять к ней интерес. И это замечала не только Ольга, но и весь коллектив. И её стали все А коллектив был женский, тихо ненавидить. Завидовали и ненавидели. А она же новенькая. Она только начала знакомиться с коллегами, уже завязывалась дружба, а тут все от неё стали отворачиваться. Было тем более обидно, что она не давала никакого повода шефу, чтобы он за ней стал ухлёстывать. В общем, Ольга была в расстроенных чувствах. Но я не разделял её беды. Для неё трагедия, а для меня, да и большинства людей, услышавших эти жалобы, это комедия. Все же понимаешь, что такой ситуации можно воспользоваться себе на благо. Если к вам проявил сексуальный интерес ваш начальник, начальница, то это надо как-то использовать. Это не хорошо и не плохо, но использовать эту ситуацию надо. Важное отступление. А в вампирах, колобках В данном случае уж точно не растерялись бы женщины, которых я называю вампир-колобок. Такие бы быстренько завязали с шефом сексуальные отношения, и он бы за это дал возможность заработать, ввёл бы на более высокий уровень. А потом вампир-колобок раз и перепрыгнула бы на 10 ступенек и в материальном, и в социальном плане, и в сексуальном. Сексуальный интерес сам по себе очень сложен. Каждый его по-своему использует. В случае с Ольгой было понятно, что она женщина привлекательная, молодая, двадцати шести лет. А начальника в его полтинник потянуло на свежачок, а то его на ферме окружали старые коровы возрасте от тридцати пяти до пятидесяти лет. И еще как директор он знал Ольгу как хорошего, подающего большие надежды дизайнера. Так что она его интересовала не просто как красивая молодая женщина, но ещё и как умная женщина. И я посоветовал Ольге: будь вампиром-колобком. Если бы она им стала, у неё бы не было трагедии. А она начала какетничить, мол, не хотела оказаться доступной, берегла, видите ли, девичью честь. Я таких случаев уже видел, дай бог сколько. Начальники у нас все половые гиганты. И если они начинают оказывать вам знаки внимания, надо или сразу соглашаться, или увольняться с работы. На что мне Ольга так возразила? Как я могла согласиться на его предложение, если у нас не было личных отношений, и мы были знакомы 2 месяца? Я его не знала как человека.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 Надо уметь быстро учиться и быстро реагировать на предложения. И ничего страшного нет в том, что знакомство длилось 2 месяца. Человека из-за год не узнаешь, как следует. Я думаю, что ты вообще в людях не разбираешься, и в нём в том числе. Поэтому лучше делать правильные действия или тут же соглашаться, или увольняться. Ольга считала, что её случай уникальный. Я ей объяснил, что такой уникальный случай повторяется 10 000 раз каждый день везде в мире. Почему мне её рассказ был не очень интересен? Потому что я и так знаю, чем дело кончится. А ей кажется, что он уникален. Потому что она думала, что после секса её дела улучшатся, а они должны были ухудшиться. Почему? Ко мне же многие женщины обращаются с подобными вопросами, и я их всегда спрашиваю: "А вы сразу согласились или нет?" И многие отвечают: "Нет, не сразу, уговаривали". А если ухаживающий мужчина долго уговаривает женщину, значит, вы его оскорбили. И потом он обязательно отомстит. Даже если женится, потом бросит, потому что такую обиду трудно пережить. Они рассуждают практически все так. Как это мне, такому прекрасному, отказали? Я самый лучший мужчина в мире, а ты мне отказываешь в таком пустяке, как секс. Конечно, ты мне очень нужна, я буду добиваться, но потом, конечно, отомщу. Ну, что тут уникального? И женщина опять обижается, когда ей мужчина отказывает. Ещё больше обижается, чем мужчина. Мужчины всё-таки привычны к отказам, а женщина вообще считает, что ей никто отказать не может. Ольга, конечно, хороший дизайнер. В это я верю, но психолог она никудышный. Потому что это на раз-два всё решается. В общем, я хорошенько проработал Ольгу. В следующий раз она пришла ко мне на семинар через полгода. Выяснилось, что сначала она повела себя согласно моим рекомендациям, но потом снова всё напортачила. Они с шефом стали сексуальными партнёрами. Наши отношения длились с апреля, рассказывала Ольга. В конце апреля завязались личные отношения, и вот в августе у нас случился конфликт, в процессе которого я не выдержала и послала его. В общем, я его бросила. Но мы остались друзьями, и теперь у меня возник спортивный интерес, несмотря на то, что мы расстались, не уходить с этой фирмы. Важное отступление. А шефах и любовницах Вот её вторая ошибка. Она его бросила, а не он её. Второй раз его оскорбила. Я знаю, что народ у нас невротичный, а не вротик, может бросить, а может не бросить, но любовнице подчинённой всё равно любить шефа обязаны. А она ещё взяла и послал его. Если оставаться в фирме после разрыва ради спортивного интереса можно, но ради того, чтобы успеха добиться на этой фирме, тогда не стоит оставаться. Ничего хорошего не получится. И вскоре мои опасения подтвердились. Ольга позвонила мне через несколько дней и сказала, что шеф вызвал её на разговор и сказал, что он не видит возможности работать вместе. Это правильно, это нормально. И я её прогнал бы. Сексуальное партнёрство разорвано, она мне отказала, я интерес к ней потерял. Конечно, лучше выгнать, чтоб глаза мои её не видели. Я знал, что всё этим закончится. Потом Ольга написала ему письмо. Он ответил: "Если ты считаешь необходимым, ты можешь оставаться и продолжать работать на фирме". И эта реакция понятна. "Я не хочу, но если ты считаешь, что должна остаться на фирме, ради бога, оставайся". Конечно, он дал тебе согласие, объяснял я Ольге, но просто имей в виду, что он от собой не работает. Это если бы он ко мне обратился, я бы тогда сказал, что ты гроша Ломонова не стоишь, и он бы тогда потерял к тебе интерес. И тогда бы он тебе не мстил, и ты стала бы одна из немногих. Я бы ему рассказал, что это была большая ошибка с тобой связаться, потому что даже в сексе надо общаться с равными тебе людьми. А если один из партнёров стоит выше на служебной лестнице, то ему надо подчиняться беспрекословно не только в офисе, но и в постели. Напомню, люди делятся на тех, кто дороже, и на тех, кто дешевле. Тот, кто дороже, может делать всё что угодно, а тот, кто дешевле, должен полностью подчиняться. Другое дело, когда бы он Ольге сказал: "Я больше с тобой не хочу. До свидания. Спасибо за ласку, которую ты мне дарила эти месяцы". Это можно. А Ольга взяла и опять ему отказала, то есть повела себя как начальница. Музыкант, который любит медленный темп, будет играть одни и те же пьесы всё медленнее. Так и ни в какой любви нет остановки. Фридрих Ницше. А когда она написала амортизационное письмо, то он увидел, что она одумалась. Но это неправда, потому что Ольга вовсе не одумалась. Она же письмо написала под мою диктовку, и сама она глубоко убеждена, что это не так. Но я Ольге сказал, что она слабовата, чтобы с ним играть. Он её переиграет. Я не хочу играть с ним, возразила мне Ольга. Я не хочу сейчас уходить из коллектива, чтобы думали, что я бегу от проблем. Но я ей объяснил, что не имеет смысла беспокоиться, кто, что о ней будет думать. Она не может заставить всех, чтобы они думали и говорили хорошо. Главное для Ольги в данной ситуации начать думать о себе. И ей надо уходить из этой фирмы, а не оставаться для того, чтобы кому-то что-то доказать. Так ничего не докажешь. И уходить надо тогда, когда на работе нельзя развиваться. Если же там можно совершенствоваться, развивайся, но не для того, чтобы о тебе думали хорошо. И лишь из пустого упрямства она повторяет: "Я не хочу, чтобы обо мне говорили, чтобы думали, что я пораженец и ухожу от трудностей". Ей надо думать, как лучше сделать. Кто и что будет о ней говорить это ерунда. То есть, если сплетники говорят о человеке плохо, то они дураки, и тут ничего не поделаешь. Радоваться надо, что они тебя не поняли. Важное отступление. о романов стоит забывать. Прошло 3 месяца, и я увидел Ольгу вновь. Она внемла моим советам, овладела психологическими техниками, и теперь у неё всё хорошо. Она осталась на фирме. Начальник на Ольгу зла не держит, и недавно даже предложил ей разработать коллекцию, которая будет выставляться на международной выставке дизайнеров. а о кратковременном романе шефом и она и он благополучно забыли тем более что тот уже начал крутить роман с новой молодой сотрудницей женщина подобна кошке фридрих ницше оба пола обманываются друг в друге от этого происходит то что в сущности они чтут и любят только самих себя или если угодно свой собственный идеал